быть может, менее приятному и не такого верного тона. Со своей стороны король, любивший вникать в мельчайшие деловые подробности, осведомился, отдавая приказ перевести инструмент в крепость, является ли он собственностью Примадонны, и, узнав, что клавесин был взят на прокат, велел передать владельцу, что ручается за возврат клавесина но что пользование им по-прежнему будет оплачиваться самой заключенной. Владелец позволил себе заметить, что у него не будет возможности предъявлять иск, особе сидящей в тюрьме, особенно в случае, ежели она там умрет. На что фон Пельниц, которому были поручены эти важные переговоры, ответил смеясь, «Не станете же вы, ссориться с королем из-за таких пустяков». Впрочем, это ни к чему бы и не привело. Ваш клавесин арестован и сегодня же будет отправлен в Шпандаву. Ноты и партитуры Парпарины были также доставлены в тюрьму, и она уже начала удивляться столь приятному тюремному распорядку, когда к ней явился комендант крепости и сообщил, что она по-прежнему будет выполнять «Свои обязанности Примадонны Придворного театра. Такова воля Его Величества», — сказал он. «Всякий раз, как в недельной программе оперы будет значиться ваше имя, карета в сопровождении конвойных будет отвозить вас к назначенному часу в театр, а потом привозить обратно в крепость сразу после представления». «Эти переезды будут производиться с величайшей пунктуальностью и со всеми подобающими вам знаками уважения. Надеюсь, мадемуазель, что вы не вынудите нас попыткой к бегству сделать ваше заточение более суровым. По приказу короля мы поместили вас в теплой комнате, и вам разрешено будет прогуливаться по крепостному валу, вот он виден отсюда». Сколько вам будет угодно. Словом, мы отвечаем не только за вас самих, но также за ваше здоровье и за ваш голос. Вам придется испытать здесь только одно неудобство. Полное одиночество и невозможность общаться с кем бы то ни было ни в самой тюрьме, ни вне ее стен. Дам у нас мало, и на все это здание достаточно одного сторожа, так что вы будете избавлены от досадной необходимости принимать услуги людей грубых. Честная физиономия и хорошие манеры господина Шварца должны были успокоить вас на этот счет. Вам придется немного поскучать, но это будет единственной неприятностью, которую вам придется здесь переносить. Конечно, я понимаю, что в вашем возрасте и после того блестящего положения, которое вы занимали, не беспокойтесь господин комендант, ответила Консуэла с оттенком гордости. «Я никогда не скучаю, если могу заниматься делом, и прошу только об одном одолжении — дать мне принадлежности для письма и свечи, чтобы я могла играть по вечерам. А вот это совершенно невозможно. Мне очень жаль, что я не в силах исполнить единственную просьбу столь мужественной особы — Зато я могу разрешить вам петь в любое время дня и ночи. Ваша комната — единственное жилое помещение во всей этой уединенной башне. Правда, под вами живет сторож, но господин Шварц чересчур хорошо воспитан и не станет жаловаться, что слышит такой прекрасный голос. Я же весьма сожалею, что живу далеко и не смогу им насладиться. После этого диалога, происходившего в присутствии почтенного Шварца, Старый офицер удалился с низким поклоном в полном убеждении, благодаря спокойному тону певицы, что она попала сюда из-за какого-то нарушения театральной дисциплины и самое большее на несколько недель. Консуэлла и сама не знала, за что ее заточили в крепость. За то ли, что сочли участницей политического заговора за услугу, оказанную Фридриху фон Тренку, а это тоже считалось преступлением, или просто за то, что она была тайной наперсницей принцессы Амалии.